моим редактором по производству Бенджамином Дрейером и всеми сотрудниками издательства Рэндом House. Также спасибо моей семье и друзьям за помощь и вдохновение на этом пути.